Глава 39. Яна. Я замерла, будто поражённая громом. С лица схлынула краска. Я смотрела на Алекса, на его гнусную ухмылку. Глаза сверкали злым торжеством. Он был рад испортить нам со львом свидание хотя бы так, просто унизив меня прилюдно. Алекс говорил громко, и его гадкие слова слышали и другие посетители летнего кафе. Многие обернулись и начали перешёптываться. «Какой ты гнусный!» прошептала, и как я рада, что ты показал свое истинное гнилое нутро. Спокойно, Яна. Холодно ответил Лев и ссадил меня со своих колен. Он бросил мрачно решительный взгляд в сторону Алекса. Лев, не надо. Умоляю, не пачкайся об него. Взмолилась я. Однако адвоката было не остановить. Он сбросил пиджак на стул и двинулся к Алексу, а тот, будто не верил в опасность, продолжал злорадствовать и говорить пакости. «Воу, дружище, вступишься за эту...» «Девчонку? Она уже полежала под старым боровом, после него там песка не соберешь!» — ухмыльнулся он и уклонился от первого удара, нанесенного львом. «Все еще не можешь пережить, что Яна выбрала меня, выбрала и полюбила!» — рыкнул лев. «Приятель, сегодня она раздвигает ножки перед тобой, потому что ты вытаскиваешь ее задницу из передряги, но уже завтра она будет лежать и стонать под другим!» Выкрикнул Алекс, атакуя льва в ответ. Я побледнела от ужаса, завязалась драка, Алекс прекрасно боксировал. Мое сердце болело за льва, а Алекс... Боже, спасибо, что ты избавил меня от участи принадлежать этому низкому, подлому мужчине, который не может ответить прямо и бьет из-под тишка, только гнусностями обзывая девушку. «Яна любит меня!» Рявкнул лев, увернулся и мощным хуком слева свалил Алекса с ног. Потом он поднял его за шиворот, будто щенка, и буквально вышвырнул из патента летнего кафе на тротуар. По разбитому лицу Алекса текла кровь. Он не мог подняться и барахтался. «Можешь написать на меня заявление? Если у тебя кишка тонко ответит за свои слова по-мужски!» прохрипел лев, одернув пиджак. Алекс отмахнулся и послал льва матом. Я обернулась. Девушке Алекса и след простыл, словно ей не понравилось быть на вторых ролях. Спохватившись, я подбежала к льву. У него из губы текла тонкая струйка крови. Я приложила к ране платок. Лев порывисто обнял меня, поцеловал властное и бросил взгляд куда-то поверх голов собравшихся, адресуя слова не только Алексу, но и всем другим. «Это моя любимая женщина. Кто-нибудь еще хочет выразить мнение, о котором вас, черт побери? Никто не спрашивал». В ответ раздались аплодисменты, черт побери. Льву хлопали, как героя. Он подхватил меня на руки и унес. В этот момент я чувствовала себя абсолютно счастливой и верила, что все сложится прекрасно. Но я не учла, что враги не дремлют. В порыве счастья я забыла, что выигранная битва еще не означает выигранную войну. Спустя время. Сложный бракоразводный процесс — за который взялся лев, затянулся на долгие полгода. Анисимов огрызался изо всех сил, бросил на защиту своих интересов целую толпу адвокатов. И как же блестяще держался мой лев. За эти месяцы я окончательно потеряла голову от любви к нему. Даже если бы он не выиграл, это ничего бы не изменило между нами. Наши чувства были искренними и горячими. Я немного переживала, вдруг не выйдет, и тогда я останусь ни с чем. Даже шутила немного грустно по этому поводу. — Тогда я не смогу с тобой расплатиться. — Может быть, возьмёшь оплату натурой? — Возьму. Каждый день буду брать. Охотно. Немедленно отозвался лев. И я ему верила. Каждому ему слову, каждому откровенному или невинному поцелую я открывалась всем сердцем. Несмотря на все усилия Анисимова, судья вынес решение в мою пользу. Более того, в ходе адвокатского расследования Лев установил много нелицеприятных фактов из жизни моего, теперь уже бывшего, мужа Анисимова Бориса. Это были не безобидные проступки, но те, которые тянули на серьезные преступления и реальный тюремный срок. Зал суда Анисимов покинул поверженным и закованным в наручники. Им заинтересовалось следствие. Все имущество моих родителей, бизнес, недвижимость семьи, Всё было возвращено мне. Я испытала ни с чем не сравнимую эйфорию и была рада разделить эти моменты счастья с адвокатом. «Если бы не ты, меня бы не стало», — призналась я ему. «Не говори так. Если бы не ты, моя жизнь вряд ли бы напоминала ту феерию чувств, в которой я живу сейчас благодаря тебе». Мы вышли из зала суда. Мне очень сильно хотелось поцеловать льва, закрыться с ним там, где нам никто не помешает и заняться любовью. И не только этим. У меня была новость, которой я хотела с ним поделиться. Я сильно переживала, не знала, как он к этому отнесется, ведь я постоянно принимала противозачаточные, но он забеременела от него. Наверное, была виновата легкая простуда, из-за которой меня рвало два дня подряд. Я принимала таблетки, но они не подействовали. Лев остановился на верхней ступени, напротив входа в суд. — Мне нужно тебе кое-что сказать, — произнес он напряжённым голосом. — И я тоже хотела с тобой поделиться. — Поехали домой? — ласково предложила я. Мой дом был там, где был он, мой любимый мужчина. — не больше не могу ждать, Яна. Лев сделал шаг назад и неожиданно опустился передо мной на одно колено. Его правая рука нырнула во внутренний карман пиджака. Адвокат извлёк кольцо и протянул его мне со словами. — Яна, я предлагаю тебе руку и сердце. Ты выйдешь за меня. «Вокруг нас столпилась куча людей, зевак. Кто-то снимал на телефоны. Внезапно мы оказались в эпицентре внимания, и все это возле здания суда». Лев напряженно молчал, продолжая держать кольцо протянутым. Я сглотнула волнение, которое мешало говорить, сделала шаг вперед, мои колени тряслись, голос срывался из-за слез. «Да, да, да, я выйду, выйду за тебя», — прошептала я. — Она сказала «да!» — выкрикнул кто-то из толпы, и нам начали аплодировать, шумно поздравлять. Через миг на моем пальце красовалось кольцо. Я нежилась в объятиях и таяла под градом поцелуев льва. Казалось, нельзя быть счастливее, чем были счастливее мы в тот солнечный осенний день. Но буквально через три дня случилось несчастье. В тот вечер я не могла найти себе места без видимых на то причин. Лев задержался, но он часто задерживался на работе. Обычный день, все как всегда, кроме моей нервозности. Я еще не сообщила ему о беременности, и он задерживался. Зазвонил телефон, номер был незнаком. Звонящий представился полицейским и сухим голосом сообщил, что Лев находится в реанимации. Он серьезно пострадал в автомобильной аварии.